Глава 10. Визит Гоблина Прошло несколько дней с того момента, как солдаты атаковали особняк. После этого не происходило ничего особенно масштабного, и Оливер наслаждался счастливой жизнью, каждый день наблюдая за Сесилией. Неужели это та самая жизнь молодоженов? Оливер, чьи мысли уже были похожи на цветущую клумбу, все так же самотверженно заботился о Сесилии. Шла обыденная жизнь, о которой Оливер делал всю работу по дому, а Сесилия пустым взглядом наблюдала лишь за ним. Кто-то может возразить, что это за жизнь такая, но Оливер был счастлив, так что ничего не поделаешь. Сеселия была одета в шарообразную мини-юбку и кофточку цвета сепии. В области груди к ее одежде крепилась милая ленточка темно-красного цвета, цвет волоса Оливера. Должно быть, вот что начало чувство счастья от одного только взгляда. Она будто окрашена в цвет. Хорошо так Воспоминание о том, что Сесилия возмущалась, обрадовавшись Оливеру, было все еще свежо в его памяти. Хм, почему вообще он так ко мне относится? Я ведь человек, которого он собирается убить. В этом ведь нет никакой выгоды. Сесилия, как обычно, думала вот так. Она не понимала, почему он так поступает. Он собирался манипулировать ей, заставлять убивать собственных демонов? Если до подобного дойдет, Сесилия выберет собственную смерть. По сравнению с тем временем, когда она впервые пришла в особняк, число слов, которые она говорила, начинало постепенно увеличиваться. Ну, только всего на немножко. На все это были только лишь слова отказа. Оливер раздумывал над тем, что ему нужно сделать, чтобы заставить ее послушно принять его чувства. Но когда задачная Сесилия отказывала ему, это выглядело по-своему мило. последнее время он даже начал думать, что это может быть лучше всего. И в принципе, можно все оставить как есть. В любой Сесилии, на предназначенном для нее диванчике, Оливер откусил кусочек печенья. Однажды дело сладости Сесилии кажется веселым. Оливер воображал это себе и улыбался. Стоя на кухне рядом с Сесилией, одевший милый фарточек, разве не это то самое счастье? Вот, Сесилия, возьми. Оно тоже вкусное. <мирает> когда Оливия предложила ей печенье, Сесилия, посомневавшись минутку, взяла и откусила кусачек. Она почувствовала огромное счастье, когда увидела, как Сесилия откусывает своим маленьким ртом его печенье. <мирает> Не понимаю его. Ну как, Сесилия, что ты любишь? Шоколад, печенье или пирожные? Я все что угодно приготовлю. Ничего особенного. А это все? Ты довольно милая. Мне кажется, ты сделана из сладеньких конфет. Сеселия понимала, что они, возможно, не смогут нормально общаться друг с другом, но она и не думала, что он... все будет настолько плохо. Она уже сдалась. Для собственного спокойствия лучше просто было отвечать кратко. В это время зазвенел звонок особняка. «Ну вот, а я только хотел расслабиться с Сесилией!» Почувствовав снаружи сомненька знакомое присутствие, Сесилия поспешно встала с дивана. Ей хотелось тут же пойти встретиться с ним, но она не думала, что Оливер-то позволит. В конце концов, Сесилия лорд демонов. Он никогда не позволит ей войти в контакт с демоном-подчиненным. Посмотрев на молча стоящую на месте Сесилию, Оливер пожал плечами. «И не пойдешь с ним встретиться!» Когда Оливер ласково задал ей этот вопрос, Сесилия мгновенно честно кивнула. Конечно, Оливер мог тут же ей разрешить, но это было какой потерей? Раз появился подобный шанс, он подумал заставить ее выполнить одну его просьбу. Он знал, что это немного... Немного нечестно, но... Почему бы и нет? Возможно, это поможет сократить дистанцию между ними. Для Оливера это был шанс, которого он никогда не хотел упускать и который вряд ли поручит снова. Понятное дело, у него были свои скрытые мотивы. Посмотрим. В обмен на то, что я позволю тебе встретиться с ним, ты выполнишь одну мою просьбу. Сесилия жаловалась, когда Оливер издал тихий смешок. Она и представить себе не могла, что же он такого попросит. Но если она не примет условия, она не сможет встретиться со своим другом. Сесилия кивнула и ответила «Ладно». Честно говоря, Оливер думал, что ему откажут. Он хотел подразнить Сесилию увидел ее реакцию «Совет». Она казалась довольно милой, тем более еще и согласилась. Раз он получил согласие, естественно, он собирался кое о чем ее попросить. Но, конечно же, это не будет что-либо бессмысленное. Оставив Сесилию в гостиной, он направился к входу. Там стоял подчиненный Сесилии демон гоблин Каждая тарана, нанесенная Оливером, до сих пор не зажила. Забинтованный гоблин выглядел жалко. Оливер был впечатлен тем, что демон удалось дойти до особняка с такими таранами. Я ничего не сделала ни тебе, ни Сесилия. Потому что она расстроится. Проходи. Сесилия сидит тут. Подчиненные не могли не любить милую Сесилию, они почти чувствовали ревность, но раз этого момента не собирался никто больше причинить ее вред, ему удалось это стерпеть. Услышав слова Оливера, гоблин широко распахнул глаза. Кто бы мог подумать, что он сможет встретиться с ней так легко. Сесилия в безопасности. В безопасности. И сегодня выглядит довольно мило. Отвечая на вопрос Гоблина, Оливер также сказал ему, что она из печенья, из-за чего Гоблин распахнул свои глаза еще шире. Оливер охотно пригласил Гоблина в особняк и провел его к гостиной, в которой находилась сама Сесилия.